Глава четвертая. Франсион. На место Перрена в «Комедии францесс» пришел Жюль Кларетти. Это был еще не старый ловкий человек с крючковатым носом. Он первым ввел раздел еженедельной хроники». Его парижская неделя, которую печатала Тан, забавляла читателей резкими и неожиданными переходами. В комедии Франсез он после сурового Перена казался бесхарактерным. Он всем все обещал. Ему дали несколько прозвищ. Фридрих Барбарис. Да если нет. Антрепренер, госпожи, церемонии. Карикатуристы изображали, как он бежит по коридору, спасаясь от сосьетеров. Но он продержался двадцать восемь лет. Вступив на пост администратора, он первым делом обратился к Дюма за новой пьесой. — Гвардию! Введите в дело гвардию! — кричал он. Дюма, последняя надежда и высочайший ум, начал для него пьесу «Фиванская дорога». Но работа подвигалась медленно. Он хотел довести замысел до совершенства. Когда ты близок к тому, чтобы покинуть этот мир, надо говорить только то, что стоит труда быть сказанным. Старость начинается в тот день, когда умирает отвага. Близился срок, назначенный им самим для передачи театру Фиванской дороги. Дюма понял, что пьеса не может быть готова к этому времени. Однако Клорети на него рассчитывал. «Как быть?» Он вспоминает, что когда-то написал один акт на смелый и легкий сюжет. Женщина говорит мужу, «Если ты мне изменишь, я возьму себе любовника». Муж ей изменяет. Она едет на бал, увозит первого попавшегося молодого человека... Ужинает с ним и, возвратившись домой, заявляет, «Я отомстила». Это неправда, но муж верит. Жена довела бы свою игру до конца и пошла бы даже на развод, если бы тот самый молодой человек не появился вновь на сцене в качестве нотариального клерка, вызванного для составления необходимых для развода документов». Он лучше кого бы то ни было знает, что ничего серьезного не случилось. Он заявляет об этом, и ему удается убедить мужа. Драма исчерпана. Комедия кончается, как ей положено. Дюма послал Клоретти Франсиона со следующей запиской. Кончено. Очень опасно. Слишком длинно. Очень устал ваш АД. Тема была не нова. Луи Гандера когда-то давал Дюма читать пьесу Мисс Фанфар на тот же сюжет. Дюма перестроил ее первое действие. Гандера которому больше нравилась его собственная версия, сам разрешил Дюма воспользоваться для себя переделанным действием, которое и стало отправной точкой для Франсиона. Шедевр ли это? Нет. Но это удачная пьеса. Одна из самых приятных в творчестве Дюма-сына. Сам Гандера великодушно одобрил мастерство виртуоза. Александру Дюма, третьему носителю этого славного имени, уже исполнилось 62 года, но энергия его племени еще не истощилась в нем. Какой человек, какой великолепный негр! Он обращается с нами как с белыми, он дает нам почувствовать свою силу, а иногда и жестокость. Нас это вполне устраивает» ведет он публику по правильной или положной дороге, он делает это рукой мастера, он владеет и управляет ею примерно так же, как его дед управлял лошадьми. Если есть какая-либо разница между молодым и сегодняшним Дюма, она состоит не в том, что теперь он слабее, она состоит в том, что в волю насладившись